Глава 12. Утром, когда он проснулся живой и целый, отдохнувшая душа возликовала. В теле перекатывалась бодрость, в желудке голодно урчало. Быстро обулся, спал одетом, поспешил вниз. Ещё сверху, со ступеней, он увидел, что в совершенно пустом помещении сидит спиной к нему и лицом ко входу только один человек. Крупный, широкий, с красными до плеч волосами. Перед ним широкое блюдо с жареным гусем, небольшая кувшина наполовину наполненный кубок с красным вином. Человек неторопливо разрывал гуся и ел неспешно, запивал вином. Скиф со счастливым воплем сбежал по ступенькам. Олег. Олег, не оборачиваясь, взмахом руки пригласил к столу. Во рту у него был кусок мяса, в руке гусиная лапа. Губы блестят от жира. Скиф плюхнулся за стол. На Олега смотрел счастливо, как потерявшийся и снова нашедший хозяин щенок. В зелёных глазах волхва вспыхивали загадочные искорки. Хорошо поспал? Олег, как там? Как погоня? Олег промычал с набитым ртом. Погоня? Какая погоня? Из кухни вышел хозяин. Скифу он показался разъярённым, но и напуганным одновременно. Приблизился, спросил тяжёлым голосом: "Что-нибудь ещё?" При каждом слове верхняя губа приподнималась, показывая клыки, которые за ночь как будто увеличились вдвое. По спине Скифа пробежал мороз. Олег кивнул, ответил спокойно: «Да. Еще мясо для моего товарища». При этом, как заметил Скиф с еще большим страхом, верхняя губа Олега как-то непроизвольно приподнялась, блеснули зубы, ровные, красивые, человечьи. Но холод охватил Скифа с такой силой, что затряслись колени. Показалось, что зубы Олега намного, намного страшнее. Хозяин поклонился. Скив потрясенно понял, что зверь напуган просто смертельно. Когда он поспешно удалился, чуть ли не бегом, Скив спросил шепотом: "Ты их знаешь? Что это за люди?" "Да так", ответил Олег неопределенно. "Люди разные бывают, но все не любят на себя не похожих. Здесь в стране светловолосых..." Всех бед ждут от людей с чёрными волосами и чёрными глазами, мол, сглазят. В странах, где все чёрные как вороны, на светлокожих смотрят как на заразных. А этим и вовсе приходилось туго. Только здесь в Гелонии, где народ давно даже по пьянке друг другу морды не бьёт, они живут спокойно. Скиф ещё больше понизил голос, прошептал, оглядываясь на кухню. А почему он тебя боится? Боится? Тебе почудилось. Олег, я ж вижу. Почудилось, почудилось. А вообще-то мы с ними родственники. Это было так неожиданно, что скиф подпрыгнул. Как это? Допустики, да очень дальние. Просто в моём племени могут делать и то и другое, а они, так сказать, застрявшие посредине. Попробуй вот этого вина. Хороший урожай выдался, да ещё солнце хватило. Попробуй. Скиф попробовал. От этого вина даже аромат шабал в голову и взвеселял душу. Хозяин приблизился, высыпал перед Олегом мелкую кучку серебряных и даже золотых монет. Олег, не глядя, сгреб всё в кошелёк, поднялся. Ну, пойдём? Пойдём, ответил Скиф. Во дворе мальчишка со звериным пушком на лице подвёл двух оседланных коней. Ещё с десяток коней скиф увидел у коновизи. Да и в раскрытую дверь конюшни было видно, что коней прибавилось. Только новых гостей что-то не видно. Когда выехали за ворота, скиф ещё раз оглянулся. Спросил поражённо: "Что значит быть волхвом? Он тебя накормил, а потом ещё и заплатил?" "Да", подтвердил Олег. "Ты же видел, как я хорошо ел". "Видел", пробормотал сбитый с толку скиф. "Только не знал, что за это ещё и платят". Ещё как, сказал Олег рассеянно. Он уже погружался в думы. Догоняют и ещё платят, платят. Куда мы едем? спросил Скиф. Ты не забыл, что у тебя есть ещё один брат? спросил Олег суховато. Средний брат. Скиф вспылил. И ещё бы его забыть. Это ж не рыба, не мясо. В то время как я выбрал путь чести и доблести, а мой старший брат Агафирс путь коварства. Гелон так и остался посередине. Он всегда был посередине. Мы бьемся, а он в сторонке. Я хочу отомстить за отца, а Гафирс защищает мать. Кто-то из нас пойдет, если не оба. А этот средненький в любом случае спасет свою драгоценную шкурку. Алекс слушал, кивал, соглашался, потом обронил. Известно, герои гибнут первыми. Средненькие остаются. Никогда не мог понять, откуда тогда берутся герои в каждом поколении. Ведь при таком истреблении весь род людской должен был давно стать овцами. Скиф спросил с раздражением: "Так чего мы едем к Гелону? Причина есть", сказал Олег не громко. "Какая? Очень важная", ответил Олег. Подумал, добавил со вздохом: "Даже более чем важная. Нам просто некуда больше ехать." Более мужчины шли с косами в руках через золотое поле пшеницы. Женщины вязали снопы, одна под скирдой кормила грудью ребёнка. По дороге изредка попадались телеги, иногда из леса везли ужатёсанные стволы, но чаще полозки были нагружены глиняными горшками, кувшинами, полотном, мешками с зерном, а то уже и мукой. Скиф мрачнел, отводил взгляд. Олег посматривал по сторонам с удовольствием. морщины на лбу разгладились, а горькая складка у губ исчезла вовсе. Когда они догнали одну телегу, Олег поинтересовался у возщика, как короче добраться до города Гелона. Селянин, худой, но явно не голодающий человек, если судить по новенькой одежде и дорогим сапогам, сказал слово охотно. А вот прямо по этой дороге. Потом она свернёт вправо, так вот по ней и надо. Дня через 3-4, если у вас добрые кони, окажетесь прямо перед вратами Ого! вырвалось у Скифа. Неужто Гелония так велика? А Олег указал на заросшую травой тропу, мимо которой как раз проезжали. А это разве не короче? Селянин нахмурился. Ну короче, дня за два, не так ли? Селянин покачал головой. Вы неплохие ребята, хоть и с топорами. Вот что я вам скажу: по той дороге вам не стоит. Почему? Худая дорога. Ответил селянин и сделал щепотку отгоняющий жест. Разбойники? спросил скиф надменно. Он пощупал рукоять топора. Сколько их? Селянин покачал головой. Если бы разбойники бедных не грабят, даже иногда бросят монету другую, если, конечно, скажешь им про богатый караван или толстого купца поблизости. А что же там? Пашня, ответил селянин шёпотом. Он вздрогнул, над головой пронеслась стайка мелких птиц, побледнел, прикрикнул на коней: "На, дохли, совсем заснули". "Простите, ребята, заговорился я с вами, а мне еще ехать и ехать". Он отвернулся, все внимание отдавал теперь коням, что делали вид, будто не слышали его окриков. Скиф придержал коня, на мужественном лице проступило выражение, которое Олег называл бы страхом. "Ну что?", спросил Скиф с надеждой. Объедем? Олег подумал, поколебался, вспомнил старика в горах, его рассказы про магический дождь, покачал головой. Тебе что? Так уж в Гелонию не хочется. Окольные дороги заводят далеко. А прямые бывают самыми длинными, возразил скиф. А как же насчёт прямой дороги мужчин? просил Олег. А кто сказал, что мужчина обязательно дурак? ответил вопросом на вопрос скиф. Явно же этот мужик говорил о башне колдуна, причём очень сильного. Только они селится в башнях. И мне надо слуг, они даже еду добывают гнусным колдовством. Он разгорячился. Глаза горели ненавистью, бешенством, щёки раскраснелись. Олег подумал, сказал нерешительно. Я человек не рисковый, очень даже. Но сейчас, как мне кажется, можем поехать прямо. Скиф предостерёг. Колдуны очень не любят, когда кто-то появляется поблизости без их зова. Никто не любит, ответил Олег. Терпят. Но колдуны не терпят, возразил Скиф. А кто станет терпеть, если можно метнуть громовую стрелу за пару юрст и не промахнуться, даже если бросит в муху? Сердце Олега сжалось. Было такое. Он тоже кидал и деревья вырывал с корнями, и горами тряс, и всю землю облетал в магическом вихре. Бездумно тоскал лучшую еду из кухонь богатых властителей стран, даже лицемерно карил себя, мол, не хорошо поступает, но сейчас так голо и одиноко без этой могучей силы. Рискнем, повторил он. Что-то мне кажется, в нас ничем не швырнут. А если кинут, мелькнула трусливенькая мысль, то значит магия вернулась, а это значит, что и я смогу метнуть в ответ такое, что всю башню разнесет в щебенку, если успею, конечно. Был поздний вечер. Солнце уже почти опустилось за тёмный зубренный край, когда они увидели башню. Возможно, колдун как раз и строил с таким расчётом, чтобы замечали издалека и обходили стороной. Высокая, сложенная из массивных глыб тёмного гранита, она поднималась выше самых высоких сосен, что тянулись к солнцу поотрь. У подножия чёрной башни зелёная сочная трава, красные маки. Не видать и следа комина ломя Глыбы либо тащили издалека, либо Колдон создал их прямо на месте. И силой заклятий заставил сложиться в высокую и несокрушимую башню. Сотворил узкие зарешёченные окна, выровнял наверху зубчики и даже поднял трепещущий на ветру прапорец. Трава мягко шелестела под конскими копытами. Скорее кони по самое брюхо блестели в светло-зеленоватом соке месистых сочных растений. Попадались родники, Из-под копыт часто выпархивали неторопливые жирные птицы. Видели толстых как кабаны зайцев. Скиф зависливо вздохнул. Здесь бы разместилось немалое племя. Это же счастье для коней, когда столько сочной травы. Это счастье и для людей, ибо сочная трава это здоровые сильные кони, а сильные кони это всё. Олег краем глаза посматривал на угрюмую башню. Сердце тревожно дёргалось, сжималось в страхе. А если всё же Колдун каким-то образом сохранил свою мощь, как гадко чувствовать себя беспомощным, особенно тому, кто уже вкусил хмелящее чувство силы. Чувство безнаказанности, что едва не накрыло с головой, подобно океанской волне. Как он вынырнул, непонятно. Что за искру вложил род в души людей, если та заставляет тянуться за непонятным, топча ногами очевидные блага. И немалой порой, очень немалой А в его случае так и вообще. Он стряхнул с себя тягостные мысли, сказал коротко. Вон там, из десяток деревьев, там явно родник, место для ночлега. Скиф вяло оглянулся на темнеющий силуэт башни. Стоит ли? Я готов ехать и ночью. Пусть под луной, но только подальше от этого места. Ты готов, а кони не готовы, буркнул Олег. Он спрыгнул с коня, расседлал пустил постись нестриножевая, держался он надменно, спину держал даже прямее, чем обычно, и скифу почувствовалось, что волхв не такой уж и каменный, как выглядит, а сейчас в каждом движении заметно. И если бы он был воином, то скиф назвал бы это вызовом там у колдуна, что засел в башне. Вот, мол, мы расположились на твоих землях, вот пьем воду из твоих родников чуть ли не прямо перед башней, наши кони топчут твою траву. Мы разведём костёр, что будет тебя раздражать и тревожить. Ладно, сказал скиф сдавленным голосом. Я не знаю, с чего ты вдруг стал таким храбрым. Я добрый, ответил Олег. Кони устали. Ах, кони. Однако скиф, хоть и устрашённый, сразу же лёг, завернулся в лёгкое одеяло и затих. Олег долго сидел, смотрел в огонь. Скиф не спит, чувствуется, но молчит, не выдаёт. что его гнетёт больше, чем эта башня колдуна вблизи. Пламя постепенно редело, пригибалось, втягивалось в багровые уголья. И если присмотреться, можно разглядеть скачущих огненных всадников, дивных зверей и красных птиц, рушащиеся к кровле домов. Там тоже войны, тоже кровь, тоже кто-то сушит мозги, как сделать всё правильно. Иногда он поднимал голову, посматривал на залитую лунным светом башню, Они расположились так близко, что Колдун может рассмотреть их даже сейчас в ночи, тем более освещённых пламенем. По коже пробежал холодок страха. На всякий случай снова торопливо напомнил себе, что если бы Колдун мог, он же стёр бы их с лица земли как муравьёв. Мир меняется, мир меняется, и надо успевать меняться с ним вместе, хотя бы. Он на какое-то время всё же заснул. Заснул сидя, всего на пару минут, как показалось. Вздрогнул, по спине прошёл холодок. Обернулся. На месте скифа лишь примятая трава, и, судя по хрусту веток, там бесчинствует только один конь. Чёрт, вырвалось злое. Что ж тебе за муха укусила среди ночи? Конь попятился, глаза дикие. Что за дурь, ехать ночью? Олег принёс седло. Возвращаться уже не придётся. Торопливо затянул ремни. Конь качнулся под его весом. Олег дернул за повод, пригнулся. Ветви медленно поплыли над головой, а потом замелькали чаще и чаще. Они вырвались на простор. Ноздри поймали слабый запах конской кожи. Прекрасно. Теперь догонит. Скиф уходит по прямой. Земля гремела под копытами. Очень не скоро он уловил впереди такой же конский топот. Потом ветер донес запах. Их различать долго и упорно учил мрак. А чуть погоди, я заметил далеко на фоне звездного неба скачащего всадника. Надай, мой двужильник, сказал он коню ласково. Как только догонишь, тут же снова отпущу. Хоть всю траву на свете сожги. Конь всхрапнул, уши его нашорошились, как у волка, стук копыт слился в единую мелкую дробь. Скачающий впереди всадник приближался быстро. Стало видно, как ветер треплет черные волосы. под цветом звёзд, почти блестящие, будто посыпанные чешуйками слюды. Скиф оглинулся, лицо всё ещё было перекошено безумием. Конь под ним храпел, с судил срывались клочья жёлтой пены, бока блестели, с них летели крупные капли. Олег поравнялся, мощной рукой схватил за узду. Его умный конь сразу начал замедлять бег. Что-то сказал на своём лошаджием языке, и конь скифа послушно пошёл с ним вровьень. Скиф молчал. Олег подвёл коней к кучке деревьев. На этот раз ручей не отыскался, но сразу наткнулись на сухие ветки. Скорее вспыхнул жаркий костёр, а за кругом света ночь стала ещё темнее и негостеприимнее. Красные, как зарево пожара, блики играли на суровом лице скифа. Он похудел за короткую скачку. Черты лица стали строже, на лбу появилась первая морщина. Еще в уголках губ вздулись и застыли горькие складки, с виду твердые как камешки. Ложись, посоветовал Олег. Не всегда утро и вечера дрение, не всегда.